Глава четырнадцатая. Однако меня даже слегка удивила скорость, с которой я превратился из собеседников в задержанного. А мне не сказали. Обидно даже. Впрочем, на армейской губе вполне пристойно все. Не знаю, как там для простых красноармейцев, а командирская камера — чист санаторий. Две лежанки довольно широкие, и вода стоит. И я один там оказался, никто в ухо не храпел и закурить не просил. И шинелька лежит, чтобы укрыться можно было. Вымотали меня особисто до самого предела, так что я даже попереживать особо не успел, лег и уснул. Но мозги работали, беспокойство никуда не делось, и я проснулся не свет ни заря. Вещей у меня с собой не было, все в землянке осталось, а в подменку я и не перекладывал ничего. Встал и постучал в дверь. Хлебенькое, конечно, одно название, зимой здесь, наверное, не очень. Хотя где будет штаб 4-й армии, когда холода наступит? Тот и оно, на том месте другую губу изобразят. — Чего? — совсем не по уставному спросил часовой. — И голос сиплый. Дрых, наверное, подлец. — Позови помначкар, пусть за вещами моими сходит. Не умыться нечем. — Не положено. — Сынок, ты знаешь, кто я? — Не положено, — заладил боец. — Я помощник командующего войсками фронта по особым поручениям. Как выйду отсюда, попрошу тебя такого усердного ко мне перевести. Будешь до самой победы в наряде по местам стоять без выходных и праздников. «Или еще что придумаю. Бегом за помощником!» Оно, конечно, неизвестно, выйду ли я, но часовой этого не знает. А менять комендантскую роту на непонятно что вряд ли захочет. Так что через пару минут я давал ценное указание сержанту Бабылеву, где там мой вещмешок и куда за формы сходить. Этот поумнее оказался, устав мне рассказывать не стал. «Я ж не оружие прошу принести, а мыльно-рыльные принадлежности». Уже и завтрак мне притащили из столовой для комсостава, а меня никто никуда не дернул. Спит Салаимский или занят чем-то более важным? После еды я потребовал прогулку. А что мне тут, света белого не видите? Это красноармейцы вместе с младшими командирами пусть шагистикой занимаются, землю роют или что там для них придумано. А мне положено спать, гулять, читать периодические издания, уставы, ну и думать, как я дошел до жизни такой. Ну и ждать, что и в этот раз Кирпонос меня спасет. Забрал же он в госпиталь прямо с допроса, и никто не пикнул. И тут ко мне пришел посетитель. Очень неожиданно, если честно. О том, что я здесь, знают буквально несколько человек, и никого из них я бы не заподозрил в сильной любви ко мне. А тут сижу под стеной сарайчика, в котором для старшего комсостава губу оборудовали, думаю о смысле жизни. Часовой в стороне, блюдет и не пущает. И тут кто-то робко пытается привлечь свое внимание, слегка покашливая. Здравствуйте, тач полковник произнес счетовод, когда я открыл глаза и посмотрел на Кошлюна. Вишневецкий? Какими судьбами? Тоже посадили? Нет, я просто увидел вашу фамилию в ведомости Гауптвахты. Вот подумал, может, вам надо чего? Хм, даже не знаю. Ты можешь связаться с штабом фронта? — добавил я совсем тихо, чтобы часовой не слышал. Наверное, да, смогу. Таким же голосом бывалого заговорщика ответил Вишневецкий. Передай адъютанту командующего лейтенанту Масюку, Аркадию Георгиевичу. Вот отчество Аркаши я, конечно, знаю, но употребляю так редко, что пришлось бы вспоминать. А этот интендант всех писарей там, что ли, знает. Ему, передая только лично, больше никому, меня тут Солоимский насчет американской медали допрашивает. Пусть, если меня до завтра не отпустят, жене сообщит. Аркаш поймет, что за медали, а вере и так достаточно. Я сделаю, тач полковник. И вот пошел. Может так случиться, что его подослали? Исключить нельзя, хотя менее подходящую кандидатуру и не придумать. А с чего тогда этого паренька на человеколюбие понесло? Я его в походе особо не гнобил, но и любви не показывал. Не знаю, короче. Попытка не пытка. До штаба весть о моем задержании все равно дойдет, но лучше раньше, чем позже. Если Кирпонос на месте, то мог и сразу освободить, да на службу отправить. А если дело затянется, отконвоируют сейчас в Калинин или в Вологду да ищи свещи. свищи. Пока найдут, я пять раз шпионаж на Антарктиду, признаюсь. Остается одно — терпеть, писать жалобы, не бойся, не надеясь, не проси. Тюремный опыт у меня, ого-го, какой, справлюсь. Но кто? Кому я мешал? Сдается мне, что я тут даже не пешка, ни хрена. Так, тень. Под керпонос копают твари. А что, сейчас блокаду с Ленинграда снимут, и получите маршала победы. А если кто другой возглавит? Что-то я уже совсем фантастику придумываю. Захотелось бы копнуть под генерала, и без меня нашлось бы, и иметь только желание. Уверен, на каждого чекиста чекистов такие кучи всякого дерьма собраны, что успевай папочки доставать. Нет безгрешных. Остается вариант с запорожцем. Накапал он во все концы, кому про пьянку, кому про американку, а кому про то, как я танки загубить хотел перед наступлением, где отреагируют? Но где ему дорогу перешел? Я с политработниками, кроме здрасти, вообще никаких разговоров не вел, а с напыщенным индюком, который член Военсовета, тем более. Остается только ждать больше ничего. Все равно не в моей власти противостоять каким-то тузам наверху. Буду надеяться, что забудут про меня. А что мне светит, если раскрутят? Статья 5.8.6. Шпионаж. От трех лет до расстрела плюс конфискация. На деле отправят в штрафной батальон или что там сейчас, а там поминай, как звали. Значит что? Правильно. Держаться. Если Вера смогла за сутки добраться до Сталина за лекарством, то что она сделает, если муж под расстрельную статью попадет, я даже представить не могу. Так я и подремывал до самого обеда. А что оставалось? Обещанный уставом периодической печати, равно как и самого устава, мне не предоставили. Художественная литература, хоть и самые занудные, где от первой до последней страницы рекордные замесы бетона осуществляют, тем более не имелось. Так что я спал, как и положено военнослужащим, ведь служба все равно идет. Еду принесли вовремя, без задержек. На первой борщ, на второй каша гречневый с рыбой жареной. Просто праздник живота. — Молодцы, снабженцы 4-й армии, честь вам и хвала. Но только я прицелился ложкой в котелок с первым блюдом, прибежал на начкар. — Товарищ полковник, срочно вызывают. — Ага, и я голодным останусь. Три минуты подождут, не помрут. Я покосился на мой вещмешок, который начальник караула в руке держал, двух бойцов с трех линейками, ретно для конвоя, и начал быстренько поглощать пищу, а то потом кто знает, когда получится. — Ну, товарищ полковник, — продолжал умолять начкар, «Его понять можно. С одной стороны приказ, с другой я в немалом чине при козырной должности. А ну-ка, окажусь злопамятным. Сегодня на губе, а завтра в кресле». «Все, пойдем», — сказал я, отодвигая пустую посуду в сторону. Смел все за две минуты. Анекдоту про ефрейторский зазор, наверное, столько же лет, сколько и в военной службе. Но тут были перекрыты все рекорды по ожиданию. Куда спешили? Неизвестно. Лучше бы даль на твахте поваляться». А то здесь, ни уму, ни сердцу. Часа три прошло не меньше, пока я дождался, что меня погрузили в эмку. А перед этим тупо стояли и сидели, глядя на штабную избу. А я даже не знал, кого ждем и зачем. Вместе со мной полезли те же два гаврика с трехлинейками, впереди сел старый знакомый, лейтенант Великанов. Спрашивать что-то у него я не стал, все равно не ответить ничего. Хорошо, конечно, что конвоиры додумались отамкнуть штыки и так еле влезли по высоте. В случае с чего, пока они эти винтовки будут доставать, их раз пять убить успею. С перекуром. А я, если вдруг соберусь дёр удать, отбегу на километр. Ладно, это не мои трудности. Несомненным плюсом было довольно субтильное телосложение обоих гавриков, так что места нам хватало с запасом. Пилили минут сорок, наверное, остановились. Да в чистом поле, можно сказать. Скорее всего, здесь собирали какую-то колонну. Потому что всякого добра много было, но грузовиков аж 7 штук стояло. И наши трофейные. Груженные по самой не могу. А ехали они от железной дороги, которая была слышно из-за справа от нас. Три бронетранспортера, легковушка-трофейный, опель-кадет. С миру по нитке. Ждем общего сбора. «Великанов, я выйду, ноги разомну», — сказал я, когда стало понятно, что это байда надолго. Никто не строил водителей, не определял порядок движения и прочие детали. Значит, стоять нам тут долго, возможно, несколько часов. «Не положено», — буркнул особист. Да ветру пусть выведут», — припечатал я. Или мне прямо в машине свои дела делать? Так мне недолго». «Выведите задержанного». Сразу же сдался лейтенант. Вернувшись, я начал допытывать великанов насчет информации. «Что да как, мне же положено знать расстановку сил на фронтах и на какой стадии разгром фашистов». Отвечал Летеха скупо, но и того хватило, потому что в результате совместных действий Волховского и Ленинградского фронтов они соединились в районе Любани, уже взятым ГА, почти. Там пока обороняется окруженная группировка немцев. Хм, МГА это, считай, Ленинград. Неужели сумеют пробить дорогу в город трех революций? А в чем, кстати, трех? Я начал вспоминать. Ну, понятно, Октябрьская социалистическая революция 1917 года. А до этого в том же году была буржуазная, когда Николашку скинули с царства. А третья какая? Наверное, 1905 года. Это стало быть, когда гражданские права дали. Я еще раз посмотрел на грузовички. «Получается, конвоируют меня не в Вологду и не в Калинин. Неужели в Ленинград? А почему не на самолете? А кто я такой, чтобы меня на аэропланах катать? Фельдмаршал Паулюс, что ли? Во что погрузили, в том и еду. Была бы железка целая в в Столыпине, небось, отправили бы. Сколько отсюда до Ленинграда? Сотни-две по прямой? Колонна ехать часов десять, не меньше, если без приключений». А сейчас уже время к трем дня близится, значит, если даже вот прям сию секунду тронуться, то засветло никак не доедем, будет ночевка. Великанов, а нас кормить собираются? Решил я выяснить, пока что главный пункт программы. Не помни, что задержанных в держать нельзя. Покормят, не беспокойтесь. А то пока до Ленинграда доедем, с голоду опухнуть можно. Кто вам сказал, что вас туда повезут? Хмыкнул Великанов. Много чести. Это он за вывод до ветру мстить пытается? Клопчик. когда на меня шинель шили, твой папка только самостоятельно тренировался в производстве сынишки на свет божий. А чего же мы ждем тогда? Новых ценных указаний? Уже и шиферюк построили, сопровождающие по машинам разбрелись, и лейтенант все ждал чего-то. Наконец приехал боец на мотоцикле, стареньком ИШ-7, таком пыльным и грязным, что и не понять, какого он цвета. Не следит красноармеец за машиной, за завгару надо блюлей выписать за такую службу. Но главным была не чистота агрегата, а то, что боец вытащил из планшет какие-то бумаги, которые Великанов тщательно спрятал в папочку. Тронулись мы часов в пять, наверное. Один с грузовиков, два бронеавтомобиля, оба БА-64 и мы на м -ке. Остальные передумали, скорее всего. Хреновая задумка. Бронеавтомобили эти куром насмех, консервы на колесах. Стоит там пулемет танковый, который по вертикали хорошо движется, а по горизонтали только с башней. Двигатель? Дерьмо полное, ломается каждые три километра. Броня? Не хочется думать о печальном. Да, как зенитка может использоваться. А если нас по земле атаковать будет, пиши пропало. Короче, едем мы голые, беззащитные. Наверное, кто задумал эту колонну, понадеялся на авось. Вот сейчас до ночи сколько-то проедем, а потом с утречка малой крови на чужой территории. Все как в фильме «Если завтра война». Меня удивляет поведение Великанова. Он совсем дурак. Я бы на его месте на дерьмо и зашел, но добился разрешения ехать без такой тесной компании. Стартовал бы после обеда, до темноты добрался. Одиночная легковушка для немецкой авиации — цель так себе, не очень интересная. Ее мало заметить, надо развернуться для атаки, не промахнуться потом. Это если не мешает никто. А когда истребители готовы настичь каждую секунду, десять раз немец подумает, стоит ли тратить время и боеприпасы на такую цель. «Генерал, они не в каждой эмке ведь сидят. Короче, шансов больше за то, что доберешься быстро и целым». «Может, я просто накручиваю себя?» «Есть такое. Велика, но у мне, жаль, совсем чуток. Водилы у конвариров немного побольше. Но я им об этом не скажу, потому что лицо подневольное, и мне своих пленителей оборонять смысла нет никакого, хоть они и не виноваты ни в чем. И сколько нам ехать этой колонны, неизвестно. Одни загадки. Может, меня по дороге завезут, куда потом Летеха сам отправится?» Чухали мы ожидаемо, со скоростью, чуть превышающей быструю ходьбу. Одно слово колонна. Заглох, кто остальные стоят. Рассказывали, что зимой на Ладоге не ждали. Остановилась твоя беда, другие будут бегом переть изо всех сил, пока самолет не прилетели. Сколько там народу на дно пошло, и не считал никто. Останавливались несколько раз, так что за три часа проехали чуть больше полусотни верст. И, как говорилось в книжке про благородного разбойника, ничего не предвещало. Звук заходящего на атаку штурмовика забыть трудно, наверное, даже невозможно. Долбаный Хеншель крови попортил немало, и бить его толком начали примерно в сорок четвертом. А у нас тут пока... — штурмовики! завопил я бестолковком, едущим со мной вместе. — Быстро из машины! Бегом! Не дожидаясь, когда доводил и дойдет, что пора делать ноги, я наклонился через замершего конвоира и дернул правую дверцу. «Вы что?» — начал вопить великанов, но я уже вытолкнул на обочину тупого хлопчика с его бесполезной трехлинейкой и прыгнул сам. На такой скорости покалечиться, вылетая из машины, конечно, можно, но это надо сильно постараться. Примерно как с велосипеда упасть. Загрохотали первыми пулеметы из бронеавтомобилей. Попасть они вряд ли смогут, но хоть отпугнут. А в ответ жахнули авиационные пушки со штурмовиков. Помнится, Хеншель из этих стволов мочил танки, за здорово живешь. А грузовики с Б-64 на один зуб. Я омчал изо всех сил, показывая мировой рекорд передвижений на четвереньках. А пара штурмовиков прошлись над колонной, разбивая грузовики в щепки. Там мне только оставалось, что смотреть на это из-за деревьев. Что-то взорвалось, и какой-то грузовик, вернее, остатки быстро начали гореть. Но и этого показалось мало, и оба самолета развернулись, чтобы проутюжить колонну с другой стороны. На одном броне кто-то стрелял из пулемета. Наверное, просто в белый свет лупили, пытаясь сделать единственное, на что способны — помешать прицелиться немецкому летчику. Но буквально через пару секунд и этот звук затих, остались только тяжелые шлепки выстрелов из пушек. И вопли со стон это уже с земли. Вот и все. Кончился налет. Твари, выбрали место как на заказ, когда все машины вытянулись в одну прямую, будто в тире. Я понимаю, что штурмовик на одном месте висеть не может, но избавиться от впечатления подставы не могу. Слишком уж все вышло безукоризненно с немецкой точки зрения. Когда я понял, что третьего захода не будет, бросился назад, к машинам. Чуть не споткнулся о конвоира, который лежал в траве, однотонно выл высоким, почти девичьим голосом. Первый раз, наверное. А что, молодой пацан призвали, каким-то боком в комендачи попал или в роту охраны, откуда они их взяли? — Ты ранен? — спросил я, отвешивая ему леща, чтобы успокоился. — завыл он. — Вставай, бегом. Я опнул его по на заднице. Нех валяться. Быстро. Вот что волшебный пендаль с людьми делает. Как кто-то сказал, солдат должен командира больше бояться, чем возможной смерти, иначе его в атаку не поднять. Вот и это недоразумение вскочило, подгребая к себе трехлинейку. «Оставь винтовку из машин, дурил, велел я, подтащив ее к эмке. Тут все печально. Никто не успел выбраться, и погибли они водилы, великанов и второй конвоир, скорее всего, от первых выстрелов. Пули прошли лобовое стекло и крышу пять штук. Внутри мясорубка натуральная, месивая и ужас. Товарищи, лети, Полез паренек к телу Великанова. Брось, здесь спасать некого. Давай вперед по правой обочине. Долго не задерживайся, увидишь, кого живого, кричи. Зовут тебя как? к к к к, -к, -к, -к. По амелию говори, так видишь, что красноармеец. Б-б-б-булинов. И конвоира бурно вырвало, я только отпрыгнуть успел. Пацана выворачивала раз за разом, а мне пришлось ждать. Он на измене сейчас, без присмотра, забежит еще куда-нибудь. Через минут примерно я погнал его вперед. Сначала я вернулся к замыкающему колонну бронеавтомобилю. Стрелок на месте, водитель пытался выбраться, не получилось. Уже когда из люка торчал верхнее плынтуловище, снарядом из авиапушки ему оторвало правую руку. Мы вернулись к грузовикам. Постоянные пинки и покрикивания привели блину в пристойное состояние, я пустил ее в самостоятельное плавание. В первой машине живых не оказалось. Во второй сопровождающего не было, и с его стороны распахнута дверца. Шофер на месте. Впоследствии выстрела из авиапушки для неподготовленного зрителя, слабонервных и беременных, просим удалиться. Все в смятку. Не только люди, но и железо. Калибр 20 мм шансов не оставляет. Никаких. Товарищ, услышал я сбоку откуда-то, примерно с той стороны, где сам тихарился совсем недавно. Сюда выходим. Быстрее. Кончился налет. «Машины проверить надо». «Откуда их хоть набрали, таких робких? Из Казахстана пригнали? Или с Камчатки?» «Учить должны ли, что при налете вражеской авиации делать, чем после заниматься. А это чудо. Хорошо хоть назвался. Нам надо срочно выявить раненых, организовать им первую помощь, эвакуировать. Потом освободить проезжую часть, чтобы не мешать проезду. И все это очень быстро. А я тут в количестве полутора человек гоняю вдоль расстрельной колонны, остальные же в лесу попрятались». Убитых одиннадцать, раненых пятер, из них двое тяжелых, обескровленных и бледных до да синевы. Живых 13, в том числе и старший колонна, майор Кунаев. Его, кстати, мешками завалил, но ничего, только побил сильно. Нашел я у Блинов, обративший внимание на глухие стоны и мат возле разбитого кузова. Ну Вот такой грустный итог. Завести можно три грузовика, но у всех у них разбиты кузова, и на землю вывален в той или иной степени груз. Вот прям быстро и не освободить. И эмк, в который меня везли. В салоне там, конечно, и стекла лобового нет, но райных вести можно. Судя по карте, добытой Кунаевым из своего планшета, впереди у нас очень знакомые места, почти родные. И совсем недалеко, штаб фронта и окрестности, в которых и тот самый Митсанбат. Пока освобождали салон легковушки, я втихаря вытащил бумаги из трупа Великанова. Ему они не нужны больше, а мне интересно. Это ж про меня, любимого. Там была папочка, довольно тоненькая, так что я оттуда все достал и сунул в карман. Почитаю на досуге. А когда место кое-как расчистили, майор Кунаев начал думать глубокую думу, что дальше делать, я вдруг вызвался добровольцем. «Грузите на заднее сиденье, я повезу. Водителя я, конечно, не очень, но десяток километров одолеть смогу». «А что? Самый лучший выход из положения. Когда там еще помощь подойдет, а тут работы непочатый край. Кстати, странно, что нас не нагнал еще никто. Дорог довольно оживленная и попадались, и обгоняли нас не раз». Я организовал себе шинель под зад, чтобы в крови не сильно вывозиться, и даже порадовался немного, что ветер в лицо. Запашок в салоне стоял. Оказалось, до Медсанбата мы не доехали всего ничего. Не ошибся, Кунаев, со своей картой. Близость штаба фронта чувствовалась на расстоянии. Стояли какие-то патрули, первый из которых меня тормознул еще на подъезде. Новости про разгромленную колонну никого не удивили. Такое чуть ли не каждый день случалось. У меня Наскар проверили документы, выловленные мною из той же папочки, показали дорогу к медсанбату. После этого останавливали еще дважды, пока я не выгрузил раненых на сортировочной площадке, где, как привидение, крутились замордованные медики. И машины подъезжали. Уж не знаю даже, когда тут доктора толком спали. Моих помогли выложить на носилки, и я успел увидеть, как одному из тяжелых прикололи черную ленточку на воротник, а второму красную, и тут же потащили в смотровую. Значит, надежды есть. А мужику, у которого нога перебита была в голень, так и сидел, очереди ждал. Ладно, здесь закончили. Теперь пора вернуться в штаб, а то прям целая Одиссея получается. Или похождение солдат-швейка, только не такие веселые. Соловьев, ты где гуляешь? Встретил меня командующий войсками фронта. Сколько можно из Москвы добираться? Так меня в тюрьму посадить хотели? Не посадили? Не знаю пока. Вот, смотрите, выложил я на стол бумаги из папки Великанова. Письмо, понятно от кого, с сигналом и даже протокол-допрос, который Салаимский соорудил, хоть и без моей подписи, а также прочее богатство, и везли меня, как я понял, чуть не на ставку с вами. Разберемся. Просмотрев, кирпанос смахнул документы в ящик стола. Приедь Мельников, я спрошу, а пока давай в строевую часть и собирайся, поедешь под мугу.